Глава 24. Да, всего один, и губы тронула ухмылка. Позволь пригласить тебя на прогулку. Завтра в парке, в Златец берег, стартует шоу фонтанов красивое зрелище. Вы меня уже звали на прогулку. Помню, но тогда я совершил серьезную ошибку, предложив тебе неправильный формат дальнейших отношений. Боюсь, какой бы формат вы ни выбрали, он в любом случае окажется неправильным. Закон есть закон. «И спасибо за угощение для с...» – тотчас прикусил язык. «Братишки, это было очень мило с вашей стороны». «Пойми, Арина», – сделал шаг к ней. «Ты мне понравилась, и теперь я буду тебя добиваться. Думаю, Стефания уже успела поведать тебе о некоторых наших особенностях». «Мы не можем просто взять и отступиться». «Почему же не можете?» – сглотнула подступивший горлуком. «Странный вопрос, но ответ на него очевиден». В этот момент склонился к её уху. «Потому что...» и зашептал. «Я хочу тебя, Арина». После чего спустился по ступенькам, бросив на прощание. «Приятных покупок». А бедняжка так и осталась стоять, как вкопанная в двери. Видимо, мама была права, в этом городе хорошего не будет. Лучше сидела бы дома и не рыпалась. «Куда теперь от этих двоих деваться?» они, видите ли, сезон охоты открыли. Хотя… С Кроновым она могла бы решить проблему, перебравшись в другую резервацию. Да, придётся заново налаживать быт. Но это всё мелочи. Главное, она бы избавилась от преследования. Ирдан прикреплён к этой резервации и покинуть её не может. С другой стороны, а где гарантии, что на новом месте не возникнет такого же желающего поохотиться?» Надо как следует поразмыслить, что до Марка здесь, похоже, проблема может решиться только одним путем – увольнением. Но где она еще найдет такую работу? Арина все-таки посетила супермаркет. Когда же возвращалась обратно, снова зазвонил телефон. И снова номер не определился. На сей раз отвечать не стала. «Хватит с нее впечатлений на сегодня». Ужин был готов к семи. мама взялась за сервировку стола, а вот Арина пошла звать подругу. Однако дверь ей открыла, словно другая девушка, зарёванная, опухшая и растрёпанная. Если бы не рыжие волосы и плотная россыпь веснушек по всему телу, честное слово, не узнала бы её. «Эй, ну ты чего?» – скорее обняла страдалицу. «Ничего», – мотнула головой, – «просто я, дура набитая». И продолжила реветь уже на плече. «Это все из-за него, да?» «Угу». «Ясно. Давай так. Сейчас мы пойдем ко мне, поужинаем, выпьем вина. Потом мама уложит Даньку, а ты мне все расскажешь обо всем. Согласна?» «Согласна. Веди, пои, корми», – улыбнулась сквозь слезы. «Только я причешусь хотя бы, а то твоя мама испугается». За столом настроение как-то, само собой, у всех поднялось. А Стеша впервые за эти годы, что живет здесь, ощутила себя частью, пусть и чужой, но семьи. Ее приняли тепло, на нее не смотрели косо. А маленький Даня и вовсе выбрал Стешу в качестве удобного мягкого кресла и требовал, чтобы именно она его кормила. «Далеко пойдешь, мелкий», – поцеловала мальчика в макушку, «а он возьми и прижмись к ней». «Еще чуть-чуть, и я себе такого же захочу», – засмеялась сквозь подступающую в глазах грусть. Мало кто знал, о чём она на самом деле мечтает в жизни и чего хочет. Но в Зартграде мигрантам нет друг до друга никакого дела. Каждый занят своими бедками. И это нормально. Здесь иначе не справишься и тем более не заработаешь. Вечер прошёл чудесно. Каждая вспомнила и пересказала все анекдоты, какие только знала. Пофилософствовала за жизнь на чужбине, поделилась ожиданиями и даже попела. Как оказалось, у Арины очень красивый голос – И Стеша поспешила сделать вывод, что без работы подруга точно не останется. Голосистых мигрантов здесь любят. Они и просят за свой талант меньше и готовы работать больше. А драконы очень трепетно относятся к музыке. «Отлично!» – улыбнулась Арина. «Теперь за свое будущее я спокойна». «А может, у тебя еще какие скрытые таланты есть?» – пихнула ее в бок Теша. «Здесь, знаешь ли, любой навык может оказаться полезным». «Ты вон краны чинить умеешь, как выяснилось. Поёшь». «Угу, так и напишу в анкете соискателя. Поющий сантехник». Ещё через полчаса мама забрала внука и отправилась с ним в ванную, тогда как Стеша с Ариной взялись за уборку и мытьё посуды. «Ну что, Стеша составила часть тарелок в раковину. Готова меня выслушать?»